Левиафан потрясал. Это было действительно произведение искусства. Во-первых, он огромен. Во-вторых, очень красив. Весь красновато-медного цвета с черными блестящими элементами корпуса. Он располагался в отдельном пещерном озере с отдельным причалом и вела к нему дорога по лабиринту пещер, где в конце находилась бронированная дверь. Очевидно было, что Левиафаном лодочник особенно дорожил. Сёма смотрел и не мог поверить, что эта громадина сможет отсюда куда-нибудь выбраться. Что же там за подземные реки внизу, и как надо уметь виртуозно управлять лодкой, чтобы выплыть в море? В длину он, наверное, был около 40 метров, вытянутый, блестящий, с рубкой наверху, которая из причала вел широкий мостик. Лодочник остановился напротив своего творения и задумался. Ни Сёма, ни Лиана не решились его потревожить. — Это не лодка. Это дом. Мой настоящий дом. Наконец нарушил молчание лодочник. — Случись что... Мы с женой прыгнем в него, и только нас увидели. Можем уплыть куда хотим, жить где хотим. Я его строил для себя и не собираюсь продавать. Говоришь, что сделаешь мне предложение, от которого я не смогу отказаться? Сомневаюсь. Когда ты его строил, то все предусмотрел? Ничего не хотелось бы поменять?» — спросила Лиана. — Ты же сама знаешь, все предусмотреть невозможно. Конечно, со временем появлялись новые идеи, но приходится чем-то жертвовать. Это закон конструирования. Нельзя в одно изделие впихнуть все, что придет тебе в голову. Я решил вам его показать, потому что вы все равно про него узнали. И не скрою, было желание поделиться с кем-нибудь. Но продавать не буду. А если воспринимать продажу не как потерю, а как новую возможность? Если тебе нужен путь отступления, то для этого ты можешь пока использовать красноперку, как временный вариант. А сам начнешь строить новый Левиафана которым сможешь воплотить все свои идеи. Даже не заглядывая внутрь, я вижу, что он нам подходит. Еще бы не подошел. Это лучшая подводная лодка на планете. Но ты меня пока не убедила. Мы готовы заплатить тебе 50 килограммов золота. На эти деньги ты можешь вновь запустить свое производство, нанять людей и построить новый дом, нового Левиафана. И продолжать строить другие лодки. Я думаю, скоро они понадобятся многим. Только еще одно условие. «Если вдруг случится, что к тебе приду я или он, — она кивнула на Сему, — и попросим лодку, ты нам ее дашь, бесплатно. Не нового Валериафана, разумеется, но ну, какую-нибудь приличную. Я даже попросила бы тебя держать для нас одну лодку всегда в резерве. Это может и не пригодиться, но хотелось бы знать, что у нас всегда есть запасной вариант». Лодочник сверлил глазами свое творение. 50 килограммов — большая сумма. На эти деньги можно развернуться». Можно запустить производство, и при грамотном планировании этих денег хватит на много лет. Но есть проблема. В Левиафане, как и в Красноперке, стоит атомный реактор. Это два моих последних. Ты сама знаешь, на нашей планете они на наперечет. Даже имея большие деньги, достать новые практически невозможно. Возьми реактор с Красноперки, а ее поставь на консервацию. Вдруг со временем подвернется где-нибудь. Или ты придумаешь для нее какое-то новое решение. «Знаешь ли, когда ты сказала, что сделаешь мне предложение, от которого я не смогу отказаться, я тебе не поверил и оказался прав. Я могу от него отказаться. Но все, что ты сказала, звучит настолько разумно, что мне хочется согласиться, вопреки своим собственным убеждениям. Я не буду принимать решения в попыхах. Нужно подумать как следует. Возможно, даже не один день. Я хочу пожить с этой мыслью. А у меня какое-то время? Конечно». Я ждала этой экспедиции много лет. Думаю, несколько дней ничего не изменят. Ну, раз уж мы здесь, давайте я покажу вам, что внутри. Я уж думала, что не предложишь». Лиана улыбнулась. «Просто сгорают нетерпение, если честно». Внутри Левиафан оказался похож на дворец, как в книгах про древние времена на земле. Богатая отделка, украшения, вензеля, люстры, дорогие и редкие породы дерева и все это сочеталось с самыми современными технологиями. Лодочник устанавливал на Левиафана все, что только мог достать. «Регенератор?» — спросила Лиана, войдя в медицинский отсек. «Да». Лодочник подошел и погладил его по стеклянной крышке. «Вот это на самом деле удивительно. Я не думала, что они у кого-то сохранились. Твой дед мне его привез, еще когда все только начиналось». Они прошлись по всему кораблю и добрались до рубки управления. «У меня на нем и оружие установлено», — с гордостью сказал лодочник. «Вот уж не думала. Я считала, что ты исключительно как транспорт их строишь». «Те, которые на продажу, да. А эту-то я для себя делал. Решил вооружить на всякий случай. Есть плазменная пушка, две лазерные. Еще есть обычное орудие, которое снарядами стреляет. Но к нему запас боеприпасов ограничен. Всего около сотни. Для плазменной и то больше имеется». Да и разрушительную силу не сравнить. Если закончится, то она станет бесполезной. Всегда жалел, что ее установил. Место занимает, а толку мало. То ли дело энергетическое вооружение. Вот где снаряды не кончаются, — он хохотнул. Но иногда обычное кинетическое оружие оказывается эффективнее любого другого. Не зря же его используют уже сотни лет, и оно до сих пор актуально. — Возможно, — лодочник почесал затылок. Надо сказать, все эти системы работают только в надводном положении. Специальных подводных у меня нет. Да я и не специалист по этому делу. Но с другой стороны, сложно представить, что придется стрелять по кому-нибудь под водой. Просто не в кого. Он опять почесал затылок. Я как будто рекламирую ее, продать пытаюсь. А ведь еще ничего не решено. Ладно, мы уже достаточно посмотрели. Пойдемте. Все, мы и Лиана, с сожалением двинулись за лодочником к выходу. Левиафанам понравился. Они не все узнали, что хотели, остались еще вопросы, но лодочник испугался того, что уже начал продавать свое детище и переживал экскурсию.